Глава 33 «Привет!» — улыбнулась она мне, заметив, как я открыл глаза. «Привет, моя хорошая! Ты как?» «Да вроде нормально», — ответил я ей, поочередно пошевелив ногами и руками. «Сколько времени?» «Почти шесть вечера». «Неплохо я поспал!» — удивился я тому, сколько времени тут провел. — Пацаны твоего ночь спят еще, — кивнула она на лежащих рядом со мной моих охранников. Сливе все-таки досталось больше всех. Башка перемотана, левая рука тоже, туловище в бинтах, может царапины, может ребра. Доктор вам снотворное дал, вот твои продрыхли столько. — Есть хочешь? — Зверски, — улыбнулся я ей и сделал попытку подняться. Я уже приготовился к тому, что почувствую головокружение. Но, как ни странно, никаких таких симптомов у меня не было. Я спокойно поднялся на ноги, осторожно покрутил корпусом, башкой. Вроде все нормуль. Так, царапины только на лице и на руках пощипывают. А все остальное в пределах нормы. Как? Нормально себя чувствуешь? Почти шепотом спросила у меня Света, чтобы не разбудить ребят. «Нормально все», — ответил я и обнял. «Пошли уже, покормлю тебя». Мы вышли из пещеры на улицу. Солнце только-только начинало опускаться, и воздух потихоньку стал остывать. Погодка была просто замечательная. Выйдя из пещеры, я увидел много наших ребят. Кто-то за столом сидел, кто-то оружие чистил. — О! — загудели они. — Саша, привет! — Вон и первый шахит наш вышел, — засмеялся Большой. — Я так понимаю, твоя личная охрана еще дрыхнет, несмотря на то, что босс уже на ногах. «Ха -ха — Ха-ха! — передразнил я его. — Ладно, ладно! — поднял руки вверх Большой. — Риф где? — спросил я, присаживаясь за стол. — Тут я! — услышал я его голос сбоку. Он, видимо, до кустиков ходил, так как вышел из калитки, которая вела к туалету. — Что там с твоей речной техникой? — спросил я у него. — Разобрались? — А то! — улыбнулся он, присаживаясь рядом со мной. — Весь день с ней сегодня ковырялись. — В общем, докладываю. Три водных мотоцикла запустим. Там пластик только побит. Все в рабочем состоянии. «Три — Три? — удивленно спросил я. — Я видел только... как два успели на прицеп погрузить. — Три, Сань, — улыбнулся он. — Вторая пятерка, пока вас остальные откапывали, добежала до него и под шумок, пока монстры эти не очухались, уволокли его на руках. — Вот психи-то. — Да ладно, — засмеялся Риф. — Зато у нас теперь три рабочих водника. Можно гонять по реке. На лодке, которую выдергивал Крот, Цел только один мотор, второй труп полный. Сама лодка пластиковая, но думаю, что мы сможем ее починить. Ну и катер. В корме пара больших дырок. Машинная полностью затоплена. Мы его пока на прицепе на реке оставили. Завтра начнем двигатели снимать. Движки-то вести надо, сказал я. Да, Туча уже связался с апрелем. Два двигателя одинаковых привезут. Поставим и запустим. Винты целые, с корпусом только поработать придется. Почистить, пробоины кое-какие заделать, с проводкой разобраться. В общем, работы хватит. Но думаю, что за неделю поставим его на воду. Заодно и понтон сварим. Люди и материалы есть. А чего нет, завтра апрель привезет. — Ну и хорошо, — обрадовался я. — Дайте ему поесть, — нарисовалась рядом Света и поставила передо мной полную тарелку супа. — Спасибо, Светик. Другие девчонки поставили на стол несколько тарелок с нарезкой. Хлеб, только что пожаренное мясо, сок в банках. И тут я почувствовал, как проголодался. В животе прям заурчало. — Ешь давай, — снова улыбнулся Риф. — Видимо, услышал, как у меня живот урчит. Я буквально набросился на еду. Аппетит прям звериный звериной проснулся. «Завтра гонки, Сань», — продолжил говорить Риф, активно помогая мне в уничтожении нарезки. «И торги вечером». «Ну», — кивнул я ему, продолжая поглощать суп. «Вы послезавтра все домой поедете, а я с пацанами скатаюсь еще раз в облако. Попробуем еще несколько лодок с движками оттуда уволочь». — Саныча запустим сначала, пусть посмотрит. — Саныч мне нужен будет, — ответил я ему, вспомнив про Коржа. — Так что не взыщи, Риф, но придется вам самим. — Ладно, — выдохнул он, — нужен так нужен. — Саша, тебе стоит на это посмотреть, — услышал я чей-то голос. — Мне, что ли, — говорит. — Тут Саша у нас как собак нерезанных. Обернувшись на голос, я увидел стоящего на краю нашей площадки казака, смотрящего в прицел СВД куда-то. — Казак, ты мне? — Тебе, тебе, иди сюда. — Что там? — спросил я, неохотно вылезая из-за стола. — Друг твой, кажись, — ответил казак, протягивая мне СВД. — Какой друг? — не понял я. — Вон туда смотри, — показал он мне рукой. «Мать моя женщина!» «Точно, наш старый знакомый!» В прицел я увидел вождя, обезьяну эту, с которой дрался. Кажется, это он был. Самец спокойно сидел на земле и смотрел в нашу сторону, как будто знал, что мы здесь все. У его ног лежала небольшая обезьяна. Наши бойцы тут же сгрудились вокруг нас с казаком и стали рассматривать сидящую обезьяну в бинокле и прицелы своего оружия. «Чего это он? Зачем он из леса вышел?» — посыпались со всех сторон вопросы. «Абсолютно все знали про нашу драку с обезьянами и про то, что я помог вытащить лезвие ножа из ноги одной из обезьян тоже». «Очень интересно». Пробручал я себе под нос, рассматривая двух обезьян в прицел. Тут вож как будто почувствовал, что мы за ним наблюдаем. Встал полный рост и поднял свои руки. Знаете, как люди махают, когда самолет видят? Вот же млядь. Крот, поехали к нему, коротко сказал я. Не вздумайте никто стрелять, громко сказал я бойцам. Маленький, смотри там что к чему и докладывай. — Я с вами, — спохватился казак. — И я тут же нарисовался лама. Мы быстро спустились на нашу стоянку, погрузились на вару крота и поехали по направлению к обезьяне. — Маленький, что там? — спросил я у него по рации. — Стоит на месте, — отозвалась рация. — Около его ног детеныш, кажется. Но вас он уже засек, смотрит точно на вашу машину. Выехав напрямую, мы увидели большую обезьяну, которая так и стояла на месте. Точно, это мой старый знакомый. Подъехав ближе, я хорошо рассмотрел его в прицел. Вон, вся морда в шрамах. Это он мне чуть позвоночник не сломал своими ручищами. Крот, стой, скомандовал я ему, когда до самца оставалось метров сто пятьдесят. Судя по виду обезьяны, он заметно нервничал. Переминался с ноги на ногу, и казалось, что он сейчас рванет с места в лес. Только лежащая возле его ног маленькая обезьянка удерживала его от этого шага. — Всем сидеть в машине, — сказал я пацанам. — Без команды ничего не делать. Я к нему пошел. Я вылез из машины. Оружие оставил на аваре, рацию только взял. Вышел из-за машины так, чтобы он меня увидел. Медленно, разведя руки в стороны, пошел к стоящей обезьяне. Тот, видимо, узнал меня, так как пару раз фыркнул, как тогда в лесу после нашей драхи, и снова сел рядом с лежащей обезьяной. «Привет, дружище!» — поздоровался я, когда подошел к ним. «Что у тебя тут?» Самец снова фыркнул, встал, затем снова присел и легонько толкнул лежащую его ног маленькую обезьяну. Ты хочешь, чтобы я ее или его посмотрел? Спросил я. Самец снова фыркнул и снова легонько толкнул детеныша. То, что это детеныш, я уже понял. Маленькая обезьянка, размером с подростка. Я подошел к лежащей обезьянке и присел на корточки. Мать твою, вот зачем ты меня звал. У детеныша была очень сильно порвана левая нога. А палку, камень, я даже не знаю, обо что так можно пораниться. Малыш лежал и тяжело дышал. На его лбу была видна испарина. Сколько же ты крови потерял? Спросил я вслух и взялся за рацию. Маленький, прием. На связи. Быстро сюда дока нашего со своим волшебным чемоданчиком. Тут нашим предкам помощь нужна. Три минуты, туда ответил маленький. «Все будет хорошо», — сказал я вождю, посмотрев в его глаза. И тут меня как током прошибло. В них было столько боли, страха, отчаяния. Он смотрел на меня как-то как по-человечески, что ли. Типа «Помоги, прошу, очень прошу, только помоги ему» или «Ей». Я так и не понял, кто это, мальчик или девочка. Через пару минут около навара остановилась «Инфинити». Из нее выскочил наш док. Самец фыркнул и встал на ноги. «Спокойно, спокойно, дружище», — поднял я руку. «Он поможет», — сказал я, когда увидел, как из джипа выбрался док и быстрым шагом пошел к нам. «Что тут?» — спросил док, подойдя к нам и с опаской посматривая на вождя. «Раненый детеныш», — ответил я. «Левую ногу, посмотрите». Док осторожно перевернул на бок обезьянку и стал проводить осмотр. «Саша, прием!» — зашипела у меня рация я аж дернулся. «Да что вам, подождать никак?» «К тебе Булат побежал», — доложился маленький. «Как он просек, я не знаю, но бежит прямо к вам». «Твою же мать, этого еще нам не хватало! Кто знает, как самец и Булат отреагируют друг на друга?» Я обернулся и увидел, как Була тоже пробегает мимо наших машин. Крот попытался его остановить, но тот просто взял крюк побольше и, высунув язык, продолжал нестись к нам. Я тут же быстро посмотрел на вождя, и, судя по его взгляду, охренел он конкретно. Его брови поползли вверх, и он тут же вскочил на ноги. Док, не выдержав, плюхнулся на задницу. «Булат, стоять!» — крикнул я ему, встав на ноги. Волк тут же встал, как копанный. На месте, буравив взглядом самца. А тот смотрел на него. Но смотрел как-то спокойно, без какого-либо напряжения. «Док, продолжайте свои дела», — потихоньку сказал я ему, а сам отошел на несколько метров в сторону. «Булат, ко мне, рядом!» — хлопнул я рукой по своей ноге. Волк, пригнувшись, засеменил ко мне и, подбежав, послушно сел у моей ноги, не сводя взгляда с вождя. Тот смотрел на Булата. «Молодец! Хороший мальчик!» — погладил я его по голове и посмотрел на обезьяну. Тот, фыркнув пару раз, снова уселся на землю. «Булат — это друг! Не трогать!» Я потихоньку пошел к доктору, который, раскрыв свой чемоданчик, проводил какие-то манипуляции с лежащей на земле обезьянкой. Булат также шел рядом со мной, и, судя по его виляющему хвосту, абсолютно не чувствовал угрозы. Потихоньку, подойдя к самцу, он понюхал его, потом понюхал обезьянку и сел рядом. Вождь только фыркнул. Такого я еще не видел. — Косясь то на меня, то на самса, — сказал док. — Я сам не видел, — согласился я и, по примеру, Булата сел на землю. Что там у вас? — Надо зашивать, — ответил док. Рана очень глубокая и немного загноилась. Может быть, заражение. Надо уколы делать и капельницу неплохо бы поставить. В общем, эту девочку к нам надо. Вот же, млять. И как это вождю-то объяснить? — Вождь. — негромко я сказал ему. И тот тут же перевел свой взгляд на меня. — Ее, — я показал на лежащую обезьянку, — мы забираем с собой. Я прижал свои руки к груди и отвезем вон туда, — показал я на горы, где мы расположились. Через несколько дней, — я показал на солнце, — как она поправится, — снова на обезьянку, — мы привезем ее сюда. — Ты понял меня? Тот только фыркнул в ответ. Абул отстал и тнулся мордой в лапу вождя. «Да ни хрена он не понял», — сказал док. «В любом случае я попытался», — ответил я нашему лепиле. «Давайте, док, собирайте свой чемоданчик, а я обезьяну возьму». Нагнувшись, я как можно аккуратнее просунул свои руки под обезьяну и поднял ее. Самец тут же поднялся на ноги и шумно выдохнул. Булат тут же навострил уши и снова ткнулся вождю в ноги. Тот мгновенно успокоился и снова сел на землю. «Охренеть! У них что, связь какая телепатическая!» «Мы вернемся!» — сказал я вождю и стал пятиться назад с обезьянкой на руках. Она была без сознания. Самец снова поднялся, фыркнул пару раз — но остался стоять на месте. Булат, оббежав его вокруг, тиранулся об него своим телом и подбежал ко мне. «Пойдемте, док, потихоньку к машинам». Я почему-то был уверен, что мы спокойно отсюда уедем. Его ждёт даст нам это сделать. Но не для этого он вынес эту обезьяну к нам, чтобы препятствовать нам в оказании ей помощи. Вот же умный какой, все понимает, а сказать не может». «Я думал, что он сейчас на вас накинется», — сказал Крот, открывая мне заднюю дверь Инфинити, когда мы подошли к джипам. «Не накинулся, как видишь», — проборчал я, залезая с обезьянкой на заднее сиденье. Только очутившись в машине, я понял, что весь мокр от напряжения. Рядом на сиденье сидел Булат и смотрел то на меня, то на лежащую у меня на руках обезьянку. Когда мы отъезжали с нашего места парковки, я посмотрел в окно. Самец стоял на месте и провожал нас взглядом. Затем, когда машины развернулись, он повернулся и, как-то сгорбившись, пошел в сторону леса. Блин, как человек прям, только сильно расстроенный. Когда мы вернулись на стоянку, там уже была куча народу. Я так понимаю, все хотели увидеть нашу пациентку. «Ну-ка, тихо все!» — рявкнул на них док, вылезая из машины. «Вы что, обезьян никогда не видели?» Я как можно аккуратнее вылез из машины, держа на руках обезьянку. Рядом крутился булат. «Давай ее в пещеру, Сань», — сказал мне док. «Там палатка есть, там ее и разместим». «Девчонки, мне ведро воды, нагрейте быстренько». «Она выживет?» — с ужасом спросила одна из наших девушек, увидев у обезьянки на ноге рану. — Выживет, — ответил док, — если не оглохнет от вашего кудах не раньше времени. Я отнес раненую в палатку в пещере, следом туда юркнул док и занялся своими делами. — Не впускайте сюда никого, — сказал он напоследок. — В принципе, я больше не нужен. Теперь все в руках дока. Когда я вышел из пещеры, ко мне тут же подошла света с заплаканными глазами. — Ты чё, мать? — спросил я. — обезьянку жалко, — схлипнула она, — такая маленькая, беззащитная. — Всё будет хорошо, — обнял я свою женщину. — Док её починит, и мы её назад к её семье отвезем. Кофе мне сделаешь? — спросил я её, стараясь отвлечь от дурных мыслей. — Да, конечно, — тут же собралась она и, отпрянув от меня, пошла к костру, на котором девчонки всё готовили. Им там ребята несколько импровизированных полок из досок под посуду сделали. «Неожиданно, конечно, это все», — сказал я ребятам, присаживаясь за стол. «Там полным ходом шло обсуждение только что произошедшей ситуации». «Ага», — кивнул Крот, — «умные твари, это же надо выйти из леса сраненной и попросить помощи, зная о том, что тебя никто не понимает булат «Абулат-то крендель». — хохотнул казак. — Ломанулся за тобой отсюда, как задницей задницы почувствовал, что интересно сейчас будет. — Молодец, мой хороший! — потрепал я по голове сидящего возле меня Булата. — Он с вождем этим мгновенно общий язык нашел. Я думал, они подерутся, а нет. Сидели вместе и смотрели, как док сраня на этой колдует. — Телепаты прям! — добавил Лама. Слушайте, мужики, спросил я у них. Огонщики-то наши тренировались сегодня? А как же, ответил Крот. Пока вы дрыхли, все покатались, ну, кроме тебя и нямы. Завтра же гонки наши, а что? Да я думаю, может, мне сейчас поехать и проехаться там разок. Хотел завтра, но боюсь, что не досуг будет. Езжай, конечно, ответил Крот. — Да поехали, я с тобой на МГ своем прокачусь. Вон и Няма уже очухался. Кивнул он на моего телохранителя, выходящего из пещеры и жующего какой-то офигенно большой бутерброд. — Чего? — замер Няма с бутером в руке, когда заметил, как мы все на него уставились. — Ты как себя чувствуешь, боец? — спросил у него маленький. — Великолепно! — улыбнулся Няма. — В карьер прокатиться не хочешь? — — спросил я у него. — На апельсине своем зажечь. А то пока мы дрыхли сегодня, пацаны там гоняли, тренировались. Через пару минут буду готов. Тут же ответил он, запихивая весь бутерброд целиком себе в рот. — Саша, твой кофе! — подошла ко мне Света. — Спасибо, Солнце! — поблагодарил я ее. — В карьер со мной прокатиться не хочешь? — С удовольствием. — Ну тогда поехали, чего сидеть-то? Стемнеет через пару часов. Успеем. Маленький тут же организовал мне четверых охранников, пока мои пацаны не поправятся. Няма сейчас не в счет. Сливы и кирпич еще спали. Мы все тут же собрались и стали спускаться к нашим машинам, стоящим на стоянке. Света быстро залезла на переднее сиденье. Булат хотел запрыгнуть на заднее сиденье. — Булат, стоять! — остановил я его. — Быстро вон в ту машину! — показал я ему на Инфинити. — Казак, открой ему багажник, пусть там едет. Его растрясет тут всего. — Булат, иди сюда! Волх недовольно фыркнул, но к Инфинити пошел и запрыгнул в багажник. Пристегнув свету четырехточечными ремнями и затянув их потуже, я направился за руль Эво. — Что так туго-то? — пытаясь вдохнуть, спросила она у меня. — Так надо, чтобы ты не потерялась по дороге, — улыбнулся я ей, плюхаясь в свой ковш. — И вот он кайф. Вот это наслаждение. Я почувствовал, как ковш Рикара обхватывает мое тело со всех сторон. Пристегнувшись, завел мотор. По кузову прокатилась знакомая дрожь. Я оказывается, успел по ней соскучиться. Потихоньку погазовал, давая мотору возможность быстрее прогреться. «Я так понимаю», — внезапно сказала мне Света, — «мы сейчас очень быстро поедем». «Ага», — засмеялся, — «я не боишься?» Она выразительно посмотрела на меня и сказала, «Давай, покажи мне, на что способен твой боец». Она легонько хлопнула Эва по панели «Только без особого риска, пожалуйста». «Ну что вы там?» — услышали мы нетерпеливый голос Няма. «Едем уже или как?» «Поехали!» — ответил я в рацию. Первым с места стартанул Крот. Его Мерин буквально выпрыгнул со стоянки. Следом, сильно забуксовав и подняв кучу пыли, рванул на своем М3 Няма. Я включил первую передачу и выкатился на прямую дорогу. которая вела в сторону выезда из облака. Дальше, ничего не говоря, Светя дал полный газ. Вот, млядь, выстрел, вторая, выстрел, третья, пинчище под зад. Тачка реально прет. И прет гораздо лучше, чем тогда, когда я на ней мимо салона зажигал. Видимо, Славка там действительно что-то подкрутил. Рядом завизжала Светка. «Вот это да! Меня чуть по сиденью не размазало!» — кричала она, пытаясь переорать рев двигателя и грохот камней, которые били под днищу машины. Мельком посмотрев в зеркало, я увидел, как следом выехал «Инфинити». Но он со своими двумя тоннами слишком быстро затерялся в клубах пыли. Поворот налево. Еще одна прямая. Тормоз. Вторая. На выходе полный газ и снова такой конкретный пинчище под задницу. Видимо, Славка на вторую и третью передачи все настроил. А вот и наш черный друг. Навстречу к нам не спеша ехал селя на американца и тащил за собой свое бревно. На крыше машины стояли двое бойцов и смотрели в разные стороны. По оседающей пыли мне стало понятно, что тут только что промчались кроты няма. — Светка, держись! — крикнул я, и краем глаза заметил, как она еще сильнее затянула ремни на себе и вцепилась правой рукой в ручку двери. Долетели до селия. Ручник и втыкаем вторую. Ставим Эва боком, и по широкой дуге, бешено вращая всеми колесами, я сделал вокруг него пару пятаков, подняв просто нереальное количество пыли и песка. Затем вылетел на дорогу. Вторая передача — Пять пятьсот оборотов на тахометре. Ударом гоняю третью. Ох, мать-перемать. Мы почувствовали даже не пинчище. Я бы сказал, пинок Кинконга. Эва просто прыгнул. Нет, не прыгнул. Мне показалось, что несколько десятков метров под нами просто не было. Настолько быстрым и чудовищным было ускорение. Я, честно, даже вздохнуть не мог толком. Через несколько секунд возможность дышать ко мне вернулась. И к Светке, походу, тоже. Только она уже не улыбалась. «Псих!» — услышали мы в рации голос сели. «Третья!» «Сто шестьдесят на спидометре!» «А он все набирает и набирает!» «Деревья вокруг мелькают!» «Кустики превратились в одну сплошную линию!» «Сто восемьдесят!» Если сейчас на дорогу выскочит какой-нибудь олень, нам кердык, его разорвет от удара, а мы будем долго-долго кувыркаться. Впереди поворот направо. Не очень крутой. Но на двухстах мы в него точно не войдем. А вот на сто десяти можно попробовать. Торможу, переключаю с четвертой на третью. Входим, входим, держу. Есть, удержал. «Знаю точно, впереди небольшой трамплинчик». «Ха! Эта тачка может себе позволить полет. Не в стратосферу, конечно, но в целом прыгнуть разок можно». «Светка, держись!» — снова заорал. Я уже видя перед собой этот трамплин. «Третья, разгон, 140, отрыв, убрать шасси!» Шучу, конечно, но то, что мы летим, я отчетливо ощутил. «Светка тоже. Она заорала». Приземление было довольно-таки жестким, но приземлились на все четыре колеса одновременно. Сколько пролетели, я не знаю, но больше тридцати метров точно. Твою мать, выдала моя женщина. Дальше дорога немного петляла по небольшому лесочку. Дорогу мы там уже сделали и раскатали. И вот тут-то Эва оказался в своей стихии. Его полный привод показал себя во всей красе. Главное, не щелкать и не передавить с тормозом и газом. Левый поворот, градусов 60. Вторая передача. Ух, дерево как-то слишком близко промелькнуло. Прямая, 150. Правый поворот, 40 градусов. Тормозим, буквально вбиваю вторую. Мотор на максимальных оборотах. Эва мгновенно отзывается на педаль газа. Кажется, что машина плывет по этой гравийной дороге. Гуляет по ней, как корова на льду. Но она цепляется, цепляется изо всех сил всеми четырьмя колесами. Зашел! По кузову раздается грохот камней. Сзади пылищие вылетающие камни. Не зря на всех чемпионатах, на ралли, всем зрителям, которые стоят возле дороги и наблюдают за этими соревнованиями, организаторы рекомендуют брать с собой второй комплект одежды. Так как после проезда мимо них боевых подготовленных ролейных машин в таком темпе на одежде оседает куча грязи и пыли, а еще камнем может прилететь. Следующий поворот третий и все, азис кончается. Давай, боец, четвертая в пол 180 азис кончается, и мы как пробка из бутылки вылетели в саванну. Впереди я увидел стол пыли. Видимо, кто-то из пацанов выжимает все из своих пленных немцев, которые наверняка офигевают от местных дорог. Но это уже так, к слову. — Давай, Эпошка, догоним немчуру. Они-то наверняка были вынуждены притормозить перед этим трамплином. А мы нет. — И в поворотах они так не умеют. Вот за это я и люблю Эва. Пятая, шестая, 220. Скорость просто нереальная. Саванна пролетает за окнами. Все, 250. Мы пролетали за секунду 69 метров. По современным реалиям немного. В голове почему-то всплыла инфа, что Bugatti Вейрон на максимальной скорости пролетает за секунду одно футбольное поле вдоль. Надо тормозить. Облако, тормоз пол на грани блокировки, повесили на ремнях. Эва стал замедляться так же, как и разгонялся, очень быстро. — Это было просто нереально, — сказала полностью обалдевшая Света. — Я так еще никогда не ездила. — Хорошо, что Булата с нами не было, — кивнула она головой назад. — А то его бы сейчас, думаю, размазало по заднему сиденью. В космонавта мы его как-то не готовили. Вкатившись в само облако, потихоньку поехали по дороге. Вот и поворот карьеру. Поиграв газом и получив пару раз под задницу небольшие такие пиночки, заехали на территорию карьера. «Вы внизу, мужики?» — спросил я у ребят. «Да», — ответил Няма, — «спускайся». «Я вниз не поеду», — сказал мне Света. «Останови, тут останусь и сверху посмотрю». «Одно я тебя тут не оставлю. Сейчас парней из «Инфинити» дождемся». Тогда вниз поеду, ответил я ей. Мы тут постоим пацанов подождем, сказал я братцу. Няма, если хочешь, можешь наверх поехать. Время я засеку, только погоди чуток, припаркуюсь и секундомер приготовлю. Погоди, Сань, ответил он мне. Я сначала потихоньку прокачусь пару раз, к трассе привыкну. Добро, мы здесь тогда. Мы отстегнулись и вылезли из машины. Вернее, выбрался я. Светка так и не смогла выбраться из глубокого ковша. Пришлось помогать. «У меня руки и ноги трясутся», — сказала она, посмотрев на свои руки. Я обернулся и посмотрел на стоящего мужчину. Красавчик. Пыльный, грязный, как поросенок. но с честью отдавший мне силы всех своих лошадей только что. И думаю, что он готов к такому еще не один раз. Главное, чтобы какое-нибудь дерево нам на дорогу не выпрыгнуло. Надо каркас в него вварить, что ли, и шлем на голову обязательно найти. Да, залезать будет еще неудобнее. Зато можно будет не волноваться, что тебя при ударе сомнет в машине. Тачка просто нереально быстрая. Не нужны мне никакие немцы. Я хочу вот так. Чувствовать дорогу, слышать грохот камней и различных палок по кузову, слышать мощный рев двигателя и срабатывание ограничителя оборотов в полете, как было только что. «Славка обязательно доведет тебя до ума», — потихоньку сказал я, поглаживая Эва. «Лошадей 600 мы сделаем и будем с тобой рвать всех немцев». Мы им еще покажем Сталинград в этом карьере. — Ты чего там бормочешь? — спросила у меня Света, осторожно подойдя к краю карьеры и заглядывая в него. — Да так, эмоции пруд просто. Я подошел к ней и посмотрел вниз. Вон и няма. Он то ускоряясь, то тормозя в пол, потихоньку поднимался наверх по кольцам. Вот на одном из поворотов он остановился. Затем сдал назад и, отъехав несколько десятков метров назад, снова остановился. Затем дал газу и, быстро разогнавшись, попытался поставить машину в занос. Но она его не послушалась и выпрямилась, как будто по рельсам ехала. Он еле-еле успел остановиться перед кучей земли. Еще бы чуть-чуть, и его апельсиновый друг остался бы без переднего бампера. — А может быть и без морды. — Няма, стабилизацию выключи, — сказал я ему в рацию. — Точно, млядь, — раздался в ответ его голос. — А я думаю, чего она дрифтить не хочет? — Вот теперь другое дело. Дав пятака на месте, Няма вернулся на исходную. Снова разворот на сто восемьдесят градусов. Крот стоит, облокотившись на капот своего МГ. Старт? — Шустренько так. М3 влетела в первый поворот, небольшая прямая, второй поворот. Ням опустил Бэху в веером. Хорошо, что тут в этом карьере кольца идут против часовой стрелки, и подниматься так гораздо удобнее, чем по часовой. Вон парни приехали, сказал мне Света. Я обернулся и увидел подъезжающего к нам пузатика. Одновременно открылись все четыре двери, и из них показались бойцы и Булат. Волк сразу подбежал ко мне. «Привет, привет!» — быстро потрепал я его по голове и вернулся к наблюдению за Нямой. «Гоняете уже?» — спросил у меня подошедший казак. «Ага, Нямова на пельсина своего выкатывает». Вот он поднимается по последним кольцам и, эффектно скользя боком, вылетает на первую прямую. Мы стояли и наблюдали за ним. БМВ набирала и набирала скорость. Прямая кончилась. Вторая прямая. Через несколько секунд он пронесся мимо нас с диким ревом. «264!» — услышали мы его голос в рации. «Неплохо, мужик!» — похвалил его крот по рации. «Пару раз еще проедешь и запомнишь все повороты». «Саша, ты как, готов?» «Еду!» — ответил я и направился к Эво. «Аккуратней!» — услышал я вслед на пусты светы. А обратно с карьером мы ехали не спеша. Видимо, отвели душу по дороге туда и в самом карьере. Теперь посмотрим, что будет завтра. Уже начинало темнить, так что мы закончили как раз вовремя. Ох, и выспался же я! Проснулся в десять утра. Света уже рядом не было. Спали мы в пещере, как и все. Кое-кто еще дрых, конечно, но большинство спальных мест уже были пусты. «Доброе утро всем!» — поприветствовал я сидящих за столом и завтракавших друзей. «Привет! Доброе утро!» — послышалось в ответ. «Доброе утро, милый!» — услышал я сзади нежный голос Светы. «Иди, приводи себя в порядок и приходи завтракать!» «Ага!» — кивнул я и обернувшись. «Док, что там с нашей пациенткой?» — спросил я у него, увидев, как он идет ко входу в пещеру со своим чемоданчиком. — Все хорошо. Я ее подлатал вчера маленько. Сделал пару укольчиков. — Будет жить, — улыбнулся он. — Через несколько дней можно будет ее назад твоему другу нести. — А пока пускай у нас побудет. Я понаблюдаю за ней. — Многу они ей сильно запустили. Еще бы сутки и все. — Спасибо, — поблагодарил я его. Вкусно, позавтракав, я сел на краю нашей площадки с чашечкой кофе. Все-таки вид отсюда открывался просто великолепный. «Любуешься?» — присела рядом со мной Света с такой же кружкой. «Ага, красиво тут. Слушай, а давай тут участок земли купим и домик построим. Будем сюда на выходные приезжать и купаться». «С удовольствием», — прижалась она ко мне. Мне, честно говоря, иногда даже хочется в земле покопаться. Для себя. Самой. Пару грядок там сделать, кустики какие-нибудь. «Да не вопрос», — улыбнулся я. считаю, что участок у нас уже есть». К одиннадцати утра приехала первая партия машин. Это была колонна апреля. Три фуры, четыре «Чаракеза» и Audi а А8» апреля. «Привет, дружище». Поприветствовал я его, когда он со своими бойцами поднялся к нам на площадку. А фуры поехали разгружаться по различным точкам. «Привет!» — он мне руку в ответ. «Я поеду быстренько по карьеру, на Авдоте прокачусь. Времени все не было. Вещички только кину!» — показал он мне на небольшой рюкзак в своих руках. «Остальные-то где?» — спросил я у него. «Да едут они там все!» Махнул он рукой себе за спину. «Нас слишком много!» Поэтому мы разделились. Там сейчас должна дикая дивизия наша приехать. Какая дивизия? Жди, и все увидишь. Улыбнулся Апрель и пошел быстрым шагом в пещеру. Я весь в непонятках остался стоять на краю площадки. Ладно, подождем. А потом посмотрим, что это за дикая дивизия. Пойду-ка я кофейку еще жахну кружечку. Минут через двадцать, когда мы сидели за столом на нашей площадке и пили кофеек, мы услышали музыку. Как-то издалека она играла, ветер доносил ее до нас. Она то пропадала, то какие-то отрывки долетали. «Откуда музон?» — удивленно спросил казак. «Мужики, идите сюда!» — крикнул нам, стоя на краю площадки, Леший. Мы быстро подбежали к краю площадки, Откуда открывался великолепный вид на долину. И от увиденного я снял шляпу. По долине ехала банда мотоциклистов. По-другому я их назвать просто не могу. Впереди ехал какой-то трехколесный здоровенный мотоцикл. Я тут же стал рассматривать эту ревущую банду в прицел на своем автомате. Мать моя женщина! Где они эту хреновину взяли? А мотик прикольный. Точно пацаны уже тут у нас собрали. Длинная передняя вилка, водила, за ним мягкий небольшой диванчик, на диванчике еще пара пацанов. По бокам какие-то флаги. ГДЛ ебт. Флаги ГДЛ. Черно-золотистая, как красавчики, апреля выкрашенная. Обалдеть просто. За этим трехколесным чудом штук 30 мотоциклов, байки, чопперы, В общем, куча различных мотоциклов А за ними Mitsubishi L200 Наподобие того, что стоит у нас в салоне Только ярко-красного цвета С серебристыми полосками по всему кузову И у него в кузове девки Куча девок в купальниках К Mitsubishi прикреплен прицеп В котором я рассмотрел установленные И закрепленные просто нереально большие колонки Из которых и долбил музон Вот вам и грузовичок, и девки, и музыка. Все так, как хотел туман, и такие же рокеры, как он сам. Я вниз, хохотнул казак и почти побежал на нашу стоянку. За ним тут же ломанулись остальные. А я что, рыжий? Я за ними пошел. Должен признать, что появление наших любителей мотоциклов было очень и очень эффектным. Спустившись на стоянку, мы с трудом дождались всю эту рычащую братью. И вот они тут. Начало, конечно, музыка. Они, засранцы, на стоянку пустили первый l 200 Девки, увидав нас, завизжали, как резаные. Ну, по крайней мере, они рты открывали. Слишком громко музыка играла. Все в купальниках, с флажками, машут руками. Вот же, млядь, народ, веселится-то. — За ними этот трехколесный мотик. За рулем? — Да ладно. — Славка? — Точно. Водила снял шлем, и я увидел его довольную морду. А уже за ними вкатились остальные рокеры. Байкеры. Не знаю, как их точно назвать. — Вот туман. Его мотоцикл я узнаю из тысячи. Ну и шума же от них. Музыка стихла, и стал слышен только звук работающих двигателей мотоциклов. А эти еще остановились и стали газовать. Ух, ну прямо обалденно! Мощная настроенная выхлопа на мотоциклах — это вам не глушитель на скутере. Затем одна из девчонок, которая находилась в кузове Л-200, залезла на его кабину и подняла руки вверх, а затем спустя секунд пять опустила их вниз. Все байкеры одновременно заглушили двигатели. У меня во шаг мгновенно выключили звук. Стало не просто тихо, стало нереально тихо. Некоторое время была тишина, а потом... — Здорово, мужики! — заорал туман. И тут народ просто взорвался. Крики, свисты, звуки клаксонов, блядь, они что, паровозный гудок Митсубиси установили? Дунул так дунул, прям как усели на его Америкосе. «Обалдеть! Нереально круто!» Через минуту все окончательно стихло. Байкеры стали слезать со своих коней, а девчонки по одной выпрыгивать из кузова джипа. «А девочки-то ничего!» «Ты куда смотришь?» — тут же услышал я голос Светы. «На моцике, Свет! Я аж дернулся, но сообразил, что надо сказать!» «Ну-ну!» — улыбнулась она. «Привет, предводитель байкеров!» — поприветствовал я подошедшего тумана. «Привет, Саня, Светик! Как вам наше появление?» «Я в приятном шоке!» — ответил я, не лукавя. «Вы где это чудо взяли?» — ткнул я пальцем в трехколесный мотик. «И эту технику!» — Митсубиси с прицепом. «Сами сделали!» — с гордостью произнес туман. «Я же тебе говорил, чего нам не хватает!» «Теперь у нас есть своя передвижная музыкальная шкатулка и девки». «Девушки», — поправила его Света. «Да, сори, Светик, девушки. Это подруги и жены пацанов наших». «Флаги классные», — кивнул я на развивающееся на ветру полотнище. «Ага», — кивнул Туман. «Игорь придумал. Вот и сшили нам заказ. Потом еще придумаем эмблему для клуба нашего». «Эмблему?» — удивленно переспросил я. «А как же?» — хохотнул Туман. «Мы еще и бар у нас там себе откроем». Он кивнул в сторону. «Будет у нас все по-взрослому. Пиво, драки, стриптиз, место пока подыскиваем себе. Но бар себе сделаем обязательно». «Остальные-то где?» — спросил я у него. «Сейчас будут. Там машин тридцать еще едет». «Еще минут через десять...» Сюда подъехали остальные машины. И было их очень много. Из них прям валом повалил народ. И тачки-то все красивые. Большинство дорогие и шикарные иномарки. Но больше всего мне понравилось, что нет ни одной машины бледного цвета, как в том мире забили встречающиеся на дорогах. Все машины покрашены в насыщенные цвета, Красная, бордовая, пурпурная, ярко-желтая, ярко-синяя и зеленая. Смотрится все это просто великолепно. Видимо, наши маляры действительно вкладывали всю душу в покраску автомобилей. Я смотрел на них и понимал, что я не могу сказать, что какой-либо из тачек не идет этот цвет. На их фоне несколько Mitsubishi, Лансеров и Octavio смотрелись как то не айс, хотя эти тачки тоже были веселенькой покраски. Народ приветствовал друг друга, обнимался, смеялся, что-то друг другу рассказывал. Все делились впечатлениями от поездки оазиса. «Внимание всем!» — раздался усиленный колонками голос крота. Он залез на крышу мицубиси Там специально небольшую площадку сварили, чтобы крышу не помять. Это получается, что пацаны подключили матюгальник к колонкам на этом прицепе. «Круто!» — колонки мощные, слышно очень хорошо. «У вас всех есть пару часов, чтобы обустроиться на новом месте. Делимся на три группы, как и договаривались. Первая группа — Митяй, вторая — Кедр, третья — Леший. Сейчас они вас проведут в пещеры, где вы все будете сегодня ночевать. Переодевайтесь, кушайте, и через два часа...» Крот посмотрел на часы. «В 13.00 трогаемся отсюда в карьер на гонке». Убедительная просьба не разбредаться. Тут есть дикие звери. Бойцам с оружием не расставаться. Детей не отпускать, не мусорить. Давайте будем аккуратными. Народ снова взорвался. Быстро разбился по группам, и каждый из названных пацанов, взяв свою группу, повел ее в пещеру. Людей было много. Больше двухсот человек точно. были мгновенно натоптаны тропинки, которые вели к пещерам. «Много людей!» — покивала Света, рассматривая идущих довольных людей. Через два часа, как и сказал Крот, все стали собираться снова на стоянке. Она буквально забита машинами и мотоциклами. Как-то мы не рассчитывали, что здесь будет столько техники. Но потихоньку стали разъезжаться и брать курс на карьер. Перед этим мы услышали кучу похвалы и восхищений по поводу оазиса. Думаю, что многие захотят тут прикупить участки земли. Все-таки большинство из нас попали сюда из средней полосы России. И такая природа была более привычна, чем уже надоевший всем песок и жара. Ну это ладно, на торгах сегодня все объясним. Но что? «Поехали, Светик!» — сказал я ей, наблюдая, как машины выезжают одна за одной со стоянки. «Поехали!» — ответила она. «Булат, поехали!» — позвала она волха. Он в это время лежал в тенечке под машиной. Погрузившись в его, мы потихоньку тронулись в колонне. Гонять сейчас нет никакого смысла и возможности. Машин очень много. Так и ехали потихоньку до облака, а затем и до карьера.